Глава 12 Леон. Добираться в эту глушь пришлось подольше, чем в наше загородное имение. Обстановка в доме бабки Салы, конечно же, ничего общего не имела с тем, к чему я привык. Но это ерунда. Соответствующие заклинания быстро расправили пух в старой сбившейся перине, заодно убрав и всю пыль, взбили подушки. Даже принцесса на горошине не стала бы жаловаться на такое ложе. А одеяло по нынешней погоде и не нужно было вовсе. Зато красота-то какая вокруг. Деревушку окружали поросшие лесом холмы. И не скажешь, что когда-то здесь была пустошь. За холмами выселись самые настоящие горы. Воздух такой, что его можно пить, как ключевую воду. Благодать, да и только. Местные девчонки с первых же дней зачистили к хозяйке то за солью, то за спичками, то еще за какой хозяйственной мелочью, а сами только и косятся в мою сторону. Смеются, глазами блестят, одно удовольствие посмотреть. Я и смотрел. Смейся со всеми, не плачь ни с одной и не обещай того, что не можешь исполнить. Говаривал мой дед. Я и не обещал, хотя дальше переглядываний и улыбок дело пока не заходило. Торопиться некуда. Бабка Сала, вырастив пятерых детей и бесчетное множество внуков, ко мне отнеслась будто к пропавшему и вернувшемуся родственнику. Натасковалась одна в пустом доме. Муж упокоился в прошлом году, дети выросли и жили своими семьями. Внуки тоже уже подросли и помогали родителям на виноградниках да на пастбище, а свободное время предпочитали проводить со сверстниками, а не с бабушкой. Так что старушка радовалась возможности снова о ком-то заботиться. Всего лишь за медяшку в день кормила так, что вскоре я решил устраивать утренние пробежки. А то к концу практики штаны не сойдутся. В благодарность я создавал ей магией воду, поливая огород, подвесил над клубникой иллюзию отгонять прожорливых скворцов и позволял намолчавшейся в одиночестве бабки присаживаться мне на уши. В конце концов, я привычный, на лекциях только и делал, что изображал, внимание. Правду, говоря, вместо лекций я бы с удовольствием занялся чем-нибудь поинтереснее. И, собственно, так и поступал, пока учился на боевом. Какая разница декану, посещает ли студент лекции и льет ли семь потов на полигоне, если экзамены сдает на отлично, сколько бы препод к нему не цеплялся с дополнительными вопросами? Оказалось, есть разница. Наверняка, если бы декан уже не точил на меня зуб, сошел бы мне с рук тот артефакт а так воспользовались возможностью прищучить. Дурацкая история вышла на самом деле. И зачем я с Берта и Сандра потащился в музей университета в разгар сессии, сейчас уж не припомню. Помню только, что защитные заклинания над витринами с артефактами показались мне не сложнее, чем в нашем поместье. О чем я приятелям и сообщил, те не поверили». Слово за слово, и мы поспорили, что я утащу самый ценный артефакт, и никто меня на этом не поймает. Самым ценным он был не потому, что самый дорогой, а потому, что создан еще до Великой Битвы. Историческая редкость, все дела, а еще на нем висело заклинание бодрости. Отличная штука, в ночь перед экзаменом. Как я и ожидал, охранное заклинание получилось распутать за три четверти часа. От честных людей охраняли право слова. В частном владении этого достаточно. Как раз пока воры охранку снимают, сторожа прибегут, но в музее, где хранится множество ценностей, просто недопустимо. О чем я и сказал утром декану, возвращая артефакт. И убедился, что ни одно доброе дело безнаказанным не бывает сообщил об уязвимостях в охране, а вместо благодарности вылетел. Формально с боевого меня отчислили не за кражу, а за то, что подверг опасности товарищей. Оказывается, такие артефакты перестали делать, потому что использовавшие их магии, не ощущая усталости во время использования, доводили себя до смертельного истощения. Парни-то действительно всю ночь зубрили, Не смыкая глаз и утром чувствовали себя как огурчики, пока последействие не закончилось, и оба просто не уснули в разгар экзамена. Добудиться их не могли не хуже, чем после заклинания сонного паралича. Они формально все решили, будто выгнали меня за кражу, и только благодаря дяде не отправили в тюрьму. Тогда-то отец и взбеленился, заявив: либо я получаю диплом. Либо он лишает меня наследства и вычеркивает из дворянской книги. Я тоже разозлился и восстановился на бытовой, о чем по большому счету не жалел. Вот сейчас, например, мог обеспечить себе элементарные бытовые удобства, в отличие от выскочки. Наверное, нельзя ее строго судить. Боевики всегда бытовую магию учили на «отвяжись», сам такой был. И вряд ли у простолюдинки всю жизнь перед глазами была прислуга из бытовиков, чтобы знать, на что она способна. Но ведь она даже не пыталась хоть немного соображать. Честно говоря, я вообще не понял сначала, чего она от меня хотела. Ни разу в жизни не видел, чтобы полы мыли руками. Зачем, когда магия сделает комнату чистой не больше, чем за минуту? Но, похоже, соображала выскочка только на экзаменах. Это ж додуматься надо. Табурет у нее пошел, а завтра что? Одеяло убежит, подушка ускачет. Хотя от усталости и не такое примиряется, тут я ее тоже понимал. Но зачем же сразу боевыми заклинаниями шарахать? А если бы под табуреткой был какой-нибудь кот или пес, от того и показалось, что мебель шевелится, убило бы ни в чем не повинное животное. И самое-то главное, вот вроде взрослый человек должен сам за свои поступки отвечать, так? Сама разломала чужое имущество, сама чини или компенсирую ущерб. Ну, сколько такое старье стоить может? Не антиквариат же, от силы медяшек десять. Нет же, в слезы. Поди пойми этих девчонок, вечно рыдают из-за всякой ерунды. Хотя надо отдать выскочки должное. Она честно старалась своих слез не показывать, плечики распрямила, носик вздернула и пошла. Да только когда решила, что ее не видят, сникла так, что я себя последней сволочью почувствовал. Может, и в самом деле палку перегнул. Ладно, кардис с ним, с табуретом. Не истощился я, его собирая. Правда, если бы я знал, во что это выльется. Десять раз подумал бы, а может и не в табурете была причина, а бабка Сала подружкам разболтала, как я ей в курятнике дыру, куда лиса лазать повадилась заделал, а саму лису на воротник подарил. То одна, то другая, начали бегать. Милок, помоги то, да сделай все, Я не отказывал. Одна яблочек моченых даст, Другая чурчхелы принесет, пальчики оближешь. Опять же, есть что в отчет о практике записать, если Выскочка решит заявить, будто я только прохлаждался. Надо будет ротонды поблагодарить за то, что сюда заслал. Чувствую, практика будет очень приятной».